Глава 10. У меня хватило ума сделать вид, что не заметила оплошности самозванца Прокостика. Тип этот наглючий, если полицию вызову, все равно будет стоять на своем. Даже ДНК-экспертиза ему не страшна. Скорее всего, он родственник Витьки, очень близкий. И доказать, что он чужой, у меня не сразу получится. Ведь тело мужа так и не нашли, а сходство поразительное — Образ жизни мы вели довольно замкнутый, но точнее я. Витька гулял, конечно. Но мне теперь что, собрать всех его баб и тоже заставить проходить тест, а затем просить выступить свидетельницами? Бред. Да и не хочу я, чтобы гадкий самозванец еще с кем-то в небесные дали улетал. А так, на слово, мне никто не верит. Даже родная сестра. Если я в полиции в заявлении все это напишу, меня аж зачокнутую сочтут. В голове мелькнула ужасная мысль. А может, я действительно сошла с ума? Мне так фигово было замужем, что теперь, когда благоверный вернулся, мой мозг это отрицает, так сказать, защитная реакция. Тем более сам Витёк не раз говорил, что у него нет никакой родни. Сдаться в дурдом добровольно, пока не увезли в смирительной рубашке? Конечно, я делать этого не стану, зато моя лучшая подруга Лена – психотерапевт. Специалист, который занимается лечением пограничных состояний и расстройств в психике лёгкой и средней степени тяжести. По-моему, как раз мой случай. Так что пора использовать подругу по прямому назначению. Сегодня же. Кстати, мне пора уже выходить, но душу грызут сомнения. Как оставить в доме этого странного типа? Отпроситься не могу. Сегодня зарплаты на карты переводим. У рабочих завода тоже дети, кредиты, ипотеки. Многие платежи день в день вносят, и заменить меня, как назло, некому. Я так погрузилась в свои мысли, что даже не заметила, что самозванец вышел из кухни, а за стол снова уселась Алька. «Ну что, поговорили, Забав? Расскажи». «Поговорили, Аль, но сейчас откровенничать некогда, опаздываю. И выгнать его тоже времени нет, ёлки-палки». «Да что ты заладила, выгнать, выгнать. Даже если тот, кто кормит нас с утра, вовсе не твой муж, не будь дурой, хватай мужика». Где еще такое чудо найдешь с мускулами и фартуки? Ну, об остальных достоинствах тебе судить, я с ним тестов не проводила. Да и куда он пойдет, забава. У него ни дома, ни одежды, ни памяти. И не думаю, что он станет вредить мне или мальчишкам. Ну, хочешь, я еще кого-то в гости позову? С девчонками своими давно не виделась, планировала с Олеськой и Тайкой в кафе встретиться. Но ведь можно и у тебя. А позови, разрешила я. Только без спиртного, чтобы все чинно, благородно. «Ладно, мы чайку вот с блинчиками, оставшимися, попьем». «Честно, честно!» Ника сделала правдивые глаза. Я не очень-то ей верила, но выбора у меня не было. Три безбашенных девицы все же казались безопаснее самозванца. Через пять минут я уже стояла одетая у порога. Самозванец тащил ванную Даньку. Младший сидел на шее папы и визжал от восторга. У самозванца тоже рот от ушей смотрит на младшенького с нежностью и любовью. От сердца отлегло. Детей мерзавец, кажется, любит по-настоящему. Мужчина отпустил Данила на пол и велел. «Давай зубы почисть, у нас дел много, а я пока маму на работу провожу». Данька послушно с первого раза даже повторять не пришлось. Потопал исполнять приказ. А самозванец вышел в прихожую, застегнул верхнюю пуговичку на моем пуховике и потуже затянул шарф. «Вот теперь хорошо, а то за окном ветрище дует, еще простудишься, женушка». Я не выдержала съязвила, Ох, какой заботливый. Ну тогда работай сам, коли мужем назвался, а я дома сидеть стану». Глаза самозванца стали серьёзными. «Понимаю, намучилась одна. Потерпи, будет всё у нас хорошо. Вот как только я вспомню...» «А зачем терпеть? Фуры разгружать можно и с амнезией. Взял мешок, закинул на плечи и вперёд, и так весь день. А что, и пойду грузить?» Дал неожиданный ответ самозванец. «Я сделаю всё, как ты скажешь, Забава. «Даже так? Тогда скажи правду, кто ты!» Но вместо ответа самозванец вжал меня в полочку с одеждой и поцеловал. Это было неожиданно, и что говорить очень приятно. Так приятно, что на миг я позабыла обо всём. И о том, кто он на самом деле, и о работе с перечислением заработной платы, и о бальке, которая тоже вышла меня проводить, снова застукала нас и теперь показала большой палец. Мол, здорово, сестрёнка, так и надо. Смущённая и возбуждённая завелась от одного поцелуя, как малолетка. Я выскользнула из объятий, выскочила на утренний декабрьский морозец. Хорошо, что холодно. Мне сейчас ну очень надо охладиться. На работу я, как ни странно, успела вовремя. Сразу ринулась к компьютеру, где ждали ведомости, а я ждала с нетерпением обеденного перерыва, потому что мне срочно требовался психотерапевт. Тут мне повезло сразу дважды. Лена, моя подруга, денег платить за приём не надо. И практиковала в том же офисном здании, где располагалась и контора нашей организации. Часто мы вместе обедали. Но сейчас у меня к подруге имелись личные вопросы. Когда я влетела в Ленкин кабинет, та удивилась и обрадовалась одновременно. «Забав, привет! Ты чего такая взбалмошенная? Голодная, сильная или чего случилось?» «Чего случилось? Мне нужна твоя помощь, как профессионала!» Ого. «Ну тогда присаживайся. Черт с ним с обедом, просто чайку попьем». Пока я устраивалась и настраивалась, Лена включила в соседней комнатке чайник. И вскоре на небольшом столике уже стояли кружки с дымящимся напитком, печенье, конфеты. «Рассказывай», — велела подруга. «Чем смогу, помогу». Я немного помялась, но раз уж пришла, лучше выложить все как есть. «Лена, похоже, у меня проблемы с психикой. Как говорит молодежь, крыша съехала». «Что заставило тебя сделать такой вывод?» «Я переспала с мужчиной». «Ой, лапа же ты моя!» Ленка рассмеялась и едва не кинулась меня обнимать. «Это напротив забавы. Твоя крыша на место вернулась. Как столько лет без мужского тепла прожить можно, не представляю. Так что прими поздравление и пойдем уж проглотим что-нибудь». «Погоди», — остановила я подругу. «Этот мужчина, он бомж. Да еще с амнезией. А вот это уже интересно». Ленка забыла о и внимательно смотрела на меня. «Что, бомж, вовсе не страшно. Ты у нас очень привлекательная девочка, а хорошим девочкам иногда просто необходимо оторваться с плохими мальчиками. Так что пока все нормально». «Не все нормально, Лена. Точнее, все ненормально. Этот бомж – мой муж Виктор, который, как ты знаешь, умер». «Галлюцинации?» – озабоченно произнесла Ленка. «А может, подруга, ты просто мне и себе врала, что Витька твой козёл был настоящий и в последнее время ты к нему ничего не испытывала?» «Ну, такая психологическая защита от его измен. А на самом деле любила сильно». «Нет, Лена, не любила. И вообще, я сначала думала, что это Виктор вернулся. Потом думала, что не Виктор. Но шрам Витькин и кольцо его, Лена». «Лицо, кольцо. Ты о чём забава? Кстати, у тебя жара нет? А ну дай лоб потрогаю». Но ну вот и Ленка считает, что я не в себе». Это разозлило. «Оставь мой лоб в покое. Ты сейчас ведешь себя непрофессионально. Я к тебе как к спецу пришла, а не как к подруге. Ты должна не перебивать, а в первую очередь выслушать». «Согласна, прости, Забава», — уже серьезно ответила Ленка. «Давай все с самого начала». И я рассказала все с приезда Альки, с ее вечными тараканами в голове, шопинги, сюрпризе от Санты. Не умолчала про примерку и чудесный завтрак сегодняшним утром. Ленка сидела задумчиво несколько минут. Потом сказала. «Как подруга я бы поддержала совет твоей пройдухи-сестрички. Этот самозванец красавчик во всех отношениях. Таких не гнать, а хватать надо. А как спец тебе скажу, хочешь верь, хочешь не верь, но это твой муж вернулся». Про амнезию врет, чтобы пинка под зад не дала. О, в моей практике таких бегунов достаточно встречалось. Потом возвращались, и все таки хороший чистые золото. Но правда на время. А в самозванца, прости, Забава, не верю. Слишком уж фантастично все. Лена, ну а если все же допустить такую вероятность, а? Что тогда делать? Дай совет. Дам, Забава, в любом случае, чтобы покой обрести, тебе правду выяснить надо. Ну как? А вот это уже не по моему профилю. Детективное агентство на третьем этаже, если что. Но тарифы грабительские. У меня пациентка одна их услугами пользовалась. Тоже пропавшего мужа искала. Нашли? Нашли. Оказалось, у лучшей подруги моей пациентки мерзавец все время проживал. А когда законная подруга приходила к этой самой подруге чай пить и в жилетку слезы лить, козлина в соседней комнате прятался. Вот гады. И муж, и подруга. — Точно. Так что бедняжка после таких стрессов очень даже в моей помощи нуждалась. — Спасибо, Лен. Пойду я, обед заканчивается. Я вышла из кабинета подруги. Лена права. Узнать правду необходимо. Поднялась на третий этаж, детективщики были еще на обеде. Да и зря я сюда явилась. Все равно у меня нет денег на их услуги. Еще немного потопталась, и вдруг мою бедовую голову осенила идея. Не то чтобы совсем замечательная. Но кажется, есть шанс узнать правду о самозванце. Я знаю, как это можно сделать.